77. Кабина дергается и снова останавливается, так что Сет падает и едва не летит в пропасть. Клара успевает схватить его за руку. Его ноги повисают всего в нескольких дюймах над ярко светящимися насекомыми. Пока Клара втаскивает деда на середину крыши, щупальца тумана уже обшаривают ее края. Сет снова тянется к устройству извлечения памяти. «Дедушка!» умоляет Клара. «Если я виновен, моя смерть положит этому конец», — говорит он. Но едва его пальцы касаются устройства, Эммари ударяет его по руке. «Не смей!» — кричит она. «Сейчас не время для сантиментов, Эмри. Мы знаем, что я был там в ту ночь. Это подтверждает укус у меня на лодыжке». «Сантименты тут ни при чем!» — говорит она строго. «Просто не смей!» Эммари. «Раз в жизни просто поверь в меня!» — просит она. После того, как ты помог нам отвести Хуэй в Блэк-Хит, ты, наверное, вернулся, чтобы проведать Ниему. Защита была включена, и тебя укусил цветок. Ты добрел до лодки, упал в нее и уснул. Но у тебя нет доказательств. Только один человек мог убить Ниему. И это не ты, — уверенно заявляет Эмори. Твоя смерть ничего не изменит. Сет пристально смотрит на дочь. Ее каштановые волосы давно не чесаны, Сама она в грязи с головы до ног и, кажется, еще похудела, но при этом осталась энергичной и живой. Ее глаза блестят, в уголках гул прячется улыбка. Он узнает эту улыбку. Точно так же его дочь улыбалась в детстве, когда зачеркивала в своем блокноте вопрос. Сет убирает руку с кнопки экстрактора. «Мама!» — всклипывает Клара и зажмуривается. «Я с тобой!» — говорит Эммари, обнимая дочь, и прижимая ее к себе, пока раскат грома сотрясает горы вокруг. «Я всегда буду с тобой». Их поглощает туман.